Глава 17. Рори, парнишка на вид лет 14, сын Верины, вернулся домой, когда я довольно щурясь заносила в предусмотрительно распахнутую дверь большое блюдо, на котором, сводя с ума своим ароматом, лежала запечённая рыбка. В доме на столе нас давно дожидалась отварная картошка с маслицем и капустный салат с зеленью. Так что встретили мы усталого ребёнка очень торжественно его изумлённый взгляд и отарапелый вид так рассмешил сестричку что её заливистый смех, казалось, прокатился до самого лорта привет я Тиана на ходу поприветствовала ошеломлённого мальчишку переступая порог дома Рори, беги, переодевайся, да приведи себя в порядок. Ужинать будем, с улыбкой проговорила Верина, забирая из моих рук поднос. Мэй, шустро обойдя маму, уже успела взобраться на стул и замерла в ожидании. Поэтому тётушка решила напомнить маленькой ягозе: "Брата ждём". "Ага", несколько раз кивнул ребёнок. чин, наслаживая ручки на стул, время от времени поглядывая на рыбку. Ожидание было недолгим. Мальчишка, ворвавшись в дом, проскользнул в комнату. Тотчас выскочив оттуда со хабкой вещей, выбежал на улицу. И уже через пять минут, умытый и в чистой одежде, настороженно на меня поглядывая, заходил на кухню. Тья на комнату у нас снимает. Пояснила Верина взволнованному сыну, заботливо подкладывая ему и дочери в тарелку картошку. Расписку уж ему созабрала, теперь мы ему ничего не должны. Так он и отдал. Не верующий пробормотал мальчик, взяв в руки ложку, отломил от круглой картошки небольшой кусок. Ну, не просто, пришлось побеседовать. Ответила, взялась за нож и вилку. отцепила часть рыбы, положила сначала в тарелку кмей, следующий кусок рори, после вирини, а уж потом себе. "Мэй, сказала ты подмастерьем у кожевенника, работаешь?" "Не работаю, а учусь", поправил меня рори, подцепляя кусочек белой мякоти, запихнув её в рот, невольно зажмурил глаза. "Кус на тяна". похвалила Верина, не отставая от сына. Мы и давно ни на кого не смотрела, шустро орудая ложкой, смела уже большую часть рыбы, что ей положила. То есть тебе не платят. Пока да, когда научусь, то буду сам скорне ожить. Прибыльное это дело. Мастера больше 20 талов в год получают. А те, кто ими имеют, и того больше. Хм. И правда прибыльная, согласилась с парнишкой, который, став единственным мужчиной в доме, взялся присматривать за хозяйством и женщинами. Сынок, мы, чтобы люди-то ничего дурного не болтали, сказали, что Тиана, племянница моя, из Малиса приехала, проговорила Верина, подложив сыну капустного салата. Она поживёт здесь, присмотрится. А там видно бу. Бо... Хозяйка, там ваша коза орёт дурниной, не дал договорить Верине басовитый голос Захарии, который видно уже вернулся и продолжил править забор. Коза? удивлённо воскликнул Рори, прерывая мои воспоминания, у краткой покосившись на меня. Глядя на поводившего носом парня, Я невольно улыбнулась, вспомнив побег двоих из ларца. Захарий и Курт пятьясь медленно отходили все дальше от забора. И стоило им отойти от двора Верины метров на пять, шустро рванули вниз по склону. И все потому, что от импровизированного мангало, состоящего из камней и сломанных кирпичиков, пошел дурманящий аромат дымка. и печёной на углях рыбки. Пока я сооружала шаткую конструкцию, эти умники тихо посмеивались надо мной, правда, не решились комментировать. Но их ехидное хихиканье длилось недолго. Спустя минут 15 парни, громко сглатывая слюну, натужно засапели, а после и вовсе ушли. Мучаясь от противного чувства стыда, Я всё же не стала приглашать к трапезе этих здоровяков. Понимаю, что рыбы на всех точно не хватит, а эти двое и сами себя прокормят. Да, сегодня Шимос прислал нам вместо коровы, рассеяна промолвила Верина. Вдруг резко вскочив, рыбанула к двери, на ходу прокричав: "А наш суягный? Чего?" С недоумением переспросила у Рори, поднемесь следом за мальчиком. Мэй из здесь успела первой, буквально проскользнув между братом и дверным косяком, выбежала на улицу. Козлёнка вынашивает, ответил Рори, важно добавил. Надо маме помочь. Аа, задумчиво пробормотала, тоже отправилась к сараю. где со слов Захария, орала коза, не понимая, зачем я вообще туда попёрлась, ведь ничего ж не смыслю в вражающих косах. Поэтому, не дойдя до покосившегося здания, подтянув в теньок ту самую сухостойну, которую тащила на себе из леса, присев на тот край, что побольше, подперев рукой подбородок, принялась ждать. Не знаю, сколько я так просидела, как по мне, не менее часа, слушая жалобное бленье слова поддержки козе из усть-Верины и едва слышные замечания Рори. Когда наконец раздался радостный вопль малышки Мэй и удивлённый возглас тётушки, из чего я узнала, что кто-то родился, но там ещё кто-то есть. И снова ожидание. Правда, не так долго. Опять радостный вопль, но теперь уже двоих Мэй и Рори. "Цяна, они такие маленькие!" выскочила из сарая Мэй, схватив меня за руку, потянула внутрь. "Мам, я воды принесу", серьёзным голосом произнёс Рори, выходя из светлого и сухого помещения. Поцлости её, проговорила вслед сыну Верина, вытирая куском тряпки малыша. Сяна, ты посмотри, какие козочки. Милые, невольно улыбнулась, посмотрев сначала на коричневую, после перевела взгляд на ту, что поменьше и посветлей. Ряженка и Ириска. Хм, красиво. Задумчиво пробормотала Верина, довольно улыбнувшись. Пусть будут Ряженкой и Ириской. Странные имена. На ходу бросил суровый хозяин дома, подставляя для козы ведро с водой. Согласна, рассмеялась я, наблюдая, как маленькие козочки пытаются впервые подняться на ножки. Проговорила. Ириска это лакомство, сладкая конфета. А ряженка вкусный, немного кислый напиток. Та, что потемнее ириска, а та, что выходит светлее ряженка. Два года назад мы были в Лурде, но ириску на ярмарке не продавали. Задумчиво протянула мы неловкими движениями, помогая ряженке подняться на ноги. Но та всё время припадала на передние ножки. Хм, сметана есть? спросила у радостно улыбающейся Верины, которая устало откинулась спиной на стенку сарая и нежно поглаживала козу. Немного в корзинке. Сахар есть, значит, приготовим и риски. подытожила, ещё раз окинув довольную семью, решила не мешаться, вышла. Яна, мы это замялся Курт, остановив меня у дверей дома. Смущённо отводя от меня взгляд, произнёс: Закончили делать у калитки, завтра ещё придём. Хорошо, улыбнулась парню с невероятно красивым цветом глаз, словно на ярко-голубое летнее небо смотришь. Старой бы ещё подправить, заговорил Захарий. кивнул в сторону практически завалившегося деревянного здания. Возьмём немного. Сначала забор, а сарай я подумаю. Э, Цёно, сегодня у речки мы собираемся. Всё же насмелился Курт, прямо посмотрев мне в глаза, быстро проговорил. Придёшь, я зайду за тобой. Нет, Коротко ответила, заметив, как лица парней мигом опечалились, добавила: Я только сегодня приехала и очень устала. Может, в следующий раз. Конечно, одновременно кивнули Захари и Курт, широко улыбнувшись, поспешили к калитке. Я же, глядя на широкие спины двух симпатичных парней, понимала, что внутри даже не шевельнулась. Ничего не взволновало. Тут же невольно вспомнив мужа, от чего сердце вдруг болезненно сжалось, а по спине поползли зябкие мурашки. Надеюсь, он там справится, едва слышно пробормотала, отправившись в дом, решив порадовать семью вкусной сладостью.